Страдания святой мучительницы Галендухи. В земле персидской в царствовании Хазроя-старшего жила некая женщина, молодая и красивая, называемая персидским именем Галендуха. Была она из знатного рода великих вельмож, в замужестве тоже за известным начальником волхвов. После трех лет замужества она вразумлена была божественным просвещением, и, начиная понимать заблуждение персидского нечестия, искала, какая вера есть истинная. Слыша о христианской, чистой и нескверной вере, она размышляла в себе, это ли вера есть истинная, или существует еще иная какая, и желала Галендуха быть наставленной в ней и прийти к познанию истины. Она находилась в таком размышлении довольно продолжительное время, и вот во сне в одну ночь ей было такое видение. Она увидела светлого ангела Божия, который, взяв ее, повел к какому-то темному и огненному месту, полному великого страха и ужаса, где было множество людей, которые подвергались мучению. Галендуха спросила ангела, ведшего ее, что это за ужасное место и кто это здесь мучится? Ангел сказал ей, — Это место казни грешных и неверующих. Мучаются в нем и твои прародители, которые поклонялись идолам и должным персидским богам. Скворбела Галендуха о гибели своих прародителей и тяжко вздыхала. Потом ангел повел ее в другое место, где был рай Божий, и жилище праведных, и показал ей через малую дверцу бывший там великий свет, и в нем многих мужей и жен, веселящихся в неописанной радости. Показав это, ангел вошел в те дверцы, захотела и она тоже пойти за ангелом, но он не пустил ее, сказавши, — ты не можешь войти сюда, не будучи христианкой, сюда никто не входит из непринявших святого крещения Христова. В тот час со страхом проснулась Галендуха, удивляясь виденному, и очень желала сделаться христианкой, возмущаясь персидским нечестием и волхованием своего мужа. Озабоченная мыслью, как бы сподобиться святого крещения, она стала со слезами молиться об этом истинному христианскому Богу и скоро получила просимое. Наставляемая и руководимая ангелом Господним, она тайно вышла из дома, пришла к одному священнослужителю, находившемуся в скрытом месте. Так Галендуха была приведена бесплотным ангелом к ангелу во плоти, которым она была наставлена в вере и крещена. При крещении дано было ей имя Марии. По принятии крещения она снова возвратилась в дом, но уже не повиновалась естественному супрыжескому закону, не желала быть оскверненной нечестивым мужем, так как была опречена невестой Христу. Но на оставлению духовного отца, покрестившего ее, Галендуха пребывала в посте и молитве, посовещая ей целые ночи. а на день проводила в молчании, не желая беседовать с неверными, а мужу своему не позволяла ей прикоснуться к себе. Удивлялся муж, происшедший с ней неожиданной перемене, и ее необычному поведению, недоумевал, что это с ней случилось, и беспокоился о ней. Но особенно жалел он о лишении плотского соединения с ней, ибо она совсем не желала общения с ним. И долго он старался сломить ее упорство то лаской и просьбой, то насилием и побоями, но не мог достигнуть цели, так как невеста Христова была укрепляемой невидимой силой Божией, и муж был не в состоянии одолеть ее». Узнав, наконец, что супруга его стала христианкой, муж стал плакать о ней, как о погибшей, и всячески увещевал ее со слезами, чтобы она отказалась от Христа и была бы с Ним по-прежнему в супружеском общении. но не смог поколебать ее утвержденную, как столб непоколебимой в вере и любви Христовой. Еще производил он над ней свои волхвования, призывая на помощь бесовскую силу, но тоже ничуть не преуспел, ибо бесы не смели даже издали приблизиться к ней, видя, что она осияивается благодатью Христовой. Тогда пошел он к царю Хасрою и с большим сожалением поведал ему, что жена его сделалась христианкой, пригнушается союза с ним. Царь послал одного из своих приближенных увещевать ее, но вельможа возвратился тоже ни с чем. И не раз, а много раз было это. То знатных мужей, то благородных жен посылал к ней царь с лаской и лестью, чтобы она обратилась к прежней вере и вступила в сожительство с мужем. Но весь труд их был напрасным. Однажды царь послал сказать Галендухе, что если она откажется от христовой веры и снова обратится к персидской, то он возьмет ее в жены, и она будет царицей. Но святая сказала пришедшим к ним, «Я спрошу вас об одной вещи. Скажите мне, вот царь возьмет меня себе в жены, но не умрет ли он, останется ли жив вовеки, если будет бессмертен, то я послушаюсь его». «Невозможно человеку быть бессмертным», — отвечали пришедшие. «Царь человека без сомнения умрет». Тогда святая сказала, «Я не хочу соединиться со смертным и недолговечным царем, так как соединена с царем бессмертным вовеки живущим, Христом Богом моим, за которого...» готова и страдать и умереть. Посланные возвратились, передали слова ее царю, он разгневался, приказал заковать ее всю в железные оковы и бросить в темницу, чтобы ее все забыли, так как мертвую. И оставаясь мученица в темнице восемнадцать лет, между тем умер Хазрой, царь персидский, после него стал царем сын его Армездас, а в Греции переменились цари Иустин-младший, Тиверий-второй, а после них святой Маврикий, в это время пришел в Персию от греков посол По имени Арестовул, муж честный, боголюбивый и богоугодный. Он услышал о том, что в темнице сидит Мария Галендуха, пожелал ее видеть и получить от нее благословение. Он попросил царя персидского Нарочита, чтобы он позволил ему беспрепятственно приходить в темницу. Получив разрешение, он пришел к святой, облабызал ее узы, которыми она была окована за Христа, и даже некоторую часть их взял себе как благословение. Проживая в Персии, муж этот часто приходил к святой и научил ее псалмам Давыдовым, так что невеста Христова, сидя в темнице, как в чертоге, воспевала их и благодарила Бога. По уходе Арестовула Армистас отдал святую Галиндуху волхвам на мучения по их желанию. Они каждый день выводили ее из темницы, наносили ей множество ран и немилосердно мучили, но утром находили ее невредимой и здоровой. Однажды сосцы ее от ран совершенно распались, ибо ее сильно били и по животу, и по груди. Когда же утром ее вывели снова на мучения... то сосцы и все тело оказалось невредимым. Видя это, перцы удивились и прославляли силу Христову, а многие из них даже перешли в христианскую веру. Болхвы же ерились, как звери, на огницу Христову и изобретали все новые муки, обожгли голову ее огнем, потом вложили голендуху в мех, завязав и запечатывали, бросили в глубокий ров, чтобы она там умерла. Но всесильной рукой Божией, сохраняющей жизнь ее, она осталась живой. Хотя многие дни пребывала без пищи и питья, если только не питалась невидимой пищей и неведомым питьем. Бог, где хочет, побеждает естественный порядок. Когда действием сверхъестественной силы мученица много дней оставалась живую приказано было осквернить ее бесстыдным людям. Для этого она введена была в особую комнату, но когда они входили к ней, то не находил ее, или Бог содержал ее невидимой. Не могли их скверные очи увидеть чистую невесту Христову. Когда же они ушли снова, она стала, видимо, достойно слуг мучителя, и снова взяли ее на мучение. Но различные страдания потом она брошена была на съедение громадному и страшному змею, который содержался и кормлился в одной глубокой пропасти. Но заградивший некогда уста львам, чтобы они не съели брошенного в ров Даниила, послал ангел своего... и он заградил уста змея, чтоб тот не повредил и не прикоснулся к могострадальному телу святой мученицы. Обуздалась лютость змея, и стал он кротким пред ней, как ягненок, лежал и отдыхал у ног ее, и оставалась святая в пропасти со змеем четыре месяца. Змею все дни бросали положенная пища, а мученица без пищи и питья осталась живой, как и прежде, благодаря силе Божией, чудесно сохраняющей ее жизнь. Потом, спустя много дней, Она захотела есть, и явился ей ангел Божий, и, творя крестовое знамение, прикоснулся к ее устам со словами — Отныне ты не будешь чувствовать ни голода, ни жажды, а если что пожелаешь вкусить, как еще не бесплотное, то это будет в твоей воле. Сказав это, он вывел ее из той пещеры. Увидев ее нечестивой, снова ее взяли, чрезвычайно удивляясь, как она была не съедена змеем и как вышла из пещеры, и говорили, что она христианским волхованием околдовала змея, чтобы он не съел ее, и что волхованием же вышла из рва, и снова утверждали, как сильно христианское волхвование, оно перевосходит даже персидское. Царь же, узнав о ней, что она жива, приказал мечом отсечь ей голову, но когда она была введена на усеченение, ангел-господин похитил ее из рук ведущих воинов и сохранил живой. Ушедшая мученица, оставаясь неизвестной для мучителей, пребывала между христианами, которых тогда было немного в Персии. Они жили на малозаметных местах, так как бы скрываясь, хотя о них и знали неверные. По слову ангельскому, святая не испытывала ни Голода не жажды. Разве иногда только желая показать, что она не призрак, но имела тело, брала малый кусок хлеба и, омочив его в воде, съедала. Делала же это не часто, а редко, иногда через десять дней, а то и больше». Спустя немного времени, после того, как мученица была сохранена от смерти, погиб с шумом нечестивый царь персидский Армездас. Убитый своими приближенными, сделался царем сын его Хазрой. Внук старшего Хазроя, но и против него восстали вельможи, и он убежал из Персии. Размышлял он, куда ему направиться, в Аравию ли, где уже были сарацины, или в греческие страны, к христианам. Недоумевая, куда держать путь, наконец решил он пустить вожжи с коня своего, в какую сторону пойдет он, туда и направится. Когда он достиг того места, где один путь ведет в Аравию, а другой в греческие страны, конь пошел путем греческих и направился Хазрой со всеми своими приближенными в греческую область, где и был с честью и любезностью принят царем греческим в Маврикия дал Хазрой большую силу своего войска, с ним Хазрой пошел в Персию. победил врагов и снова взял престол свой. Наступали отрадные свободные дни для христиан, живших в Персии, ибо Хазрой считал Маврикия своим отцом и потому до его смерти не делал зла христианам. С Хазроем пришел в Персию святой Домитиан, епископ Милитийский, посланный Маврикием. Он, как прежде, арестовул, собственными очами видел святую мученицу Марию, называемую по-персидски Гарлендухой, но уже не в оковах, а на свободе проповедующей «Поведующий Персом о Христе. Он беседовал с ней, слышал о ее страданиях, или из ее уст непосредственно, или от других, и, возвратившись в Грецию, поведал о ней многим. По проведении Марии в Персии приняли святую веру ее родственники и другие знаменитые люди и немало народа, ибо видели многие творимые ею чудеса, в том числе немало предсказаний о будущем и исполнении их, ибо она имела дар прозорливости». проницая в тайное и сокровенное. Благодаря всему этому в тех странах умножалась слава Христова. После этого святая отправилась в пределы греческой области к Киркийскую Идарию, посетила Иерусалим и здесь поклонилась животворящему древу честного креста, гробу Господню и прочим святым. Пришла она, между прочим, в один монастырь, где господствовала ересь латчинственного Севира, утверждавшего страдания божества и присоединившего по поэтому к Пресвятому такие слова: распнися за нас, помилуй нас, как будто Отец и Дух Святой вместе с Сыном страдали на кресте. Помолилась святая Богу, чтоб он открыл ей об этих северианах, следует ли принимать их причастие или нет, и увидела ангела державшего два Потира, один полный тьмы, а другой исполненный света, и открывающего ей, что потир с тьмой есть еретическое причастие, а со светом причащение святого соборника фолической церкви. Поэтому святая пренебрегла общением с еретиками и поспешила уйти оттуда. Руководимая ангелом Божиим, проходила она и другие страны и города, посетила и раполь сирский, и в нем епископа Стефана, который впоследствии написал ее житие. Когда приблизилась блаженная кончина ее, она немного заболела в церкви святого мученика. Сергия, которая находилась между Невизией и городом, называемым Дарой, помолилась о спасении всего мира, возблагодарила Бога за великую его милость, на ней явленную и радостно предала свою святую душу в руки Господа, которого так возлюбила и ради которого так много пострадала. Она причтена была к лику святого их мучениц царстве небесном так святая мученица мария она же и Галендуха, окончила свою земную жизнь о христе иисусе Господе нашим которому слава во веке аминь